31 мая родился Леонид Леонов в 1899 году. Русская пирамида. Леонов сегодня значим как никогда. Он понял больше остальных и сумел, пусть в проброс, пусть полунамеками это высказать. Мы к его свидетельству подбираем только сейчас. Обидно будет, если гений окажется погребен под общей плитой с надписью «Невостребованная». Говорить, по-моему, надо прежде всего о пирамиде. Как-никак главная книга, но выбрать менее удачное время для ее публикации, 1994 год, было трудно. Видимо, Леонов точно предчувствовал скорую смерть и не хотел оставлять роман для посмертной публикации, хотя и предупреждал своего секретаря Виктора Хрулева о такой вероятности. Когда «Пирамида» только что вышла трехтомным мягкооблочным приложением к нашему «Современнику», будет время, когда за отважное решение напечатать ее в апреле 1994 года этому журналу многое простится, я набрался храбростью, И позвонил ему с просьбой о встрече. Наглость была невероятная, ему исполнялось 95, но были в тексте вещи, которые мог разъяснить только он. Трубку взял он сам и старческим голосом сказал ⁇ Не могу встречаться, помру скоро, через три месяца ⁇ И умер в августе 1995 года успев, однако, опубликовать в завтра гневный и подробный ответ на попытку М. Лабанова интерпретировать его главную книгу как антисемитскую. Текст здравый, сложный и по стилистике стопроцентно леоновский. Я не встречал еще ни критиков, ни пародистов, которые бы достаточно убедительно имитировали его слог. Даже у Александра Архангельского в 30-е годы не вышло. О том, что Леонов пишет гигантский роман, ходили слухи с начала 70-х. Он опубликовал два фрагмента «Мироздание по Дымкову» и «Последняя прогулка», ничего не прояснивших, только напустивших туману. Видно было, что это апокалиптическая фантастика в духе бегства мистера МакКинли. Врезались некоторые детали, вроде таблички «Не курить» на груди крошечного человечка, вождя вырождающегося племени. Жалкий остаток былого цивилизационного величия, используемый ныне как знак высшей власти. Говорили, что Леонов сошел с ума, пребывает в маразме и сам давно забыл, что у него там в начале, а что в конце. В 1993 году был фестиваль Некрасовской поэзии в Карабихе. Туда съехались представители всех толстых журналов Москвы. Меня пригласил «Октябрь» и во время вечерней прогулки по Волжской набережной разговор зашел о том, что у кого в портфеле. Я сказал, что вроде бы у Леонова лежит гигантский роман, и тот, кто его возьмет, обрящет сенсацию. «Так мы уже печатаем», — сказал Геннадий Гусев, куняевский зам. «Ну что? Что там?» «На мой вкус очень модернистская вещь, написанная очень старым человеком», — сказал Гусев, но сюжет раскрывать Отказался. Пришлось ждать ближайшей весны. О том, что Леонов установил абсолютный Гинессовский рекорд, опубликовав гигантский роман в 95-летнем возрасте и напряженно работая над ним до самого подписания в печать, Гусев вспоминал, что он иногда звонил ночами ему домой и вдиктовывал правку по словам, не написал никто. Помню, что попросил Анинского написать статью для столицы. Он честно прочел книгу, но сказал, что за неделю писать отзыв о романе, на который потрачено 50 лет, не считает возможным. Самуил Лурье тогда же ознакомился с трехтомником и заметил, что это роман из антивещества. Определение, как всегда, точное. Весь корпус леоновских текстов... Сравнительно небольшой по его годам, десятая часть Толстовского собрания тоже производит впечатление антивещества, сверхтяжелого и чужеродного. Совершенно не русская, вообще нечеловеческая конструкция. Думаю, в этом и залог любопытства, который Леонов вызывает у некоторых. Эти некоторые опознают друг друга мгновенно. Мировоззрение его ни в коем случае не христианское. Не зря в единичных своих интервью он старательно уходил от вопросов о Боге, вере, духе и так далее. Оно кажется не гуманистическое вовсе. Он представитель коренной, дохристианской, в каком-то смысле даже и не языческой России. Но это Россия самая настоящая. И романы Леонова написаны настоящим русским языком, лишь чуть более нейтральным, чем Хлебниковский или Платоновский. Кстати, ведь и Платоновский выглядит безумным, главным образом за счет вкрапления новояза. Эффект абсурда создается за счет смешения стилей, а где его нет, как скажем, в епифанских шлюзах, авторская речь вполне традиционна. Леонов привлекает и, больше того, притягивает тех, кого не устраивают матрицы, тех, кто пытается понять, как все устроено на самом деле, а не притянуть действительность к той или иной доктрине. Во всяком случае, меня в нем с самого начала цепляло именно это – непосредственное восприятие жизни, начисто очищенное от любых утешительных или угрожающих мировоззрений». Думаю, это могло не только притягивать, но и отпугивать. Почему многим казалось, что Леонов заумен, холоден, механистичен и так далее. Но благо уже тому, кто это почувствовал. Вероятно, лучшая до сих пор статья о Леонове, монографическая и не столько критическая, сколько именно испуганная, отшатывающаяся, статья Марка Щеглова «О русском лесе» в которой совершенно верно отмечен античеловеческий или, по крайней мере, бесчеловечный характер божества, которому поклоняется автор и герой. Да и лес – символ весьма откровенный. Это та самая природа, которой противопоставляется история. Лес не бывает нравственным или безнравственным. Пятнадцать лет спустя этот символ стал еще отчетливее у стругацких в улитке на склоне. Там лес, метафора будущего, столь же и морального и беспощадного, как природа у Леонова. Скажем сразу, Леонов был, вероятно, плохим человеком. Быль, промед, изложенная Евтушенко, вполне достоверно. Стоит голодная очередь в эвакуации, мужичок торгует из бочки медом, стоят кто с баночкой, кто с рюмочкой, и тут приезжает Леонов на подводе и забирает всю бочку заплатив коврами. По Стернаку в предсмертном бреду мерещился Леонов, сидящий у его изголовья и спорящий с ним о Фаусте, и он просил Леонова к себе больше не пускать. Ходили слухи о Леоновском письме к Сталину, якобы в советской литературе наблюдается засилье евреев. Отмечу, однако, что все это слухи. Письмо, упоминаемое в дневниках Чуковского со слов другого литератора, Так и не напечатано, а очевидцев были промет лично я не встречал. Иное дело, что Леонова мало кто любил, и он действительно был резок, замкнут, в общении малоприятен, говорил темно, читать его было трудно. Несомненен и документирован другой эпизод что в ответ на предложение подписать антисолженицынское письмо Леонов издевательски потребовал предоставить ему написанное Солженицыным в полном объеме, и тогда он может быть. Даже и явно конформистские вещи он умудрялся проделывать с превышением, доводя до абсурда. Оказавшись в опале, ждал ареста и получил совет написать восторженную публицистическую оду Сталину. Он и написал с предложением ввести советское летоисчисление от даты сталинского рождения. Как хотите, но слово о первом депутате – откровенно издевательская статья, пародийность которой самоочевидна. Впрочем, Леонова интерпретируют многие всегда противоположным образом. Он амбивалентен как реальность, и именно этого ему не могут простить, ведь амбивалентное холодно. Или он, в общем, холоден, хотя необычайно мастеровит. Человек, в 27 лет, написавший вора лучший, кажется, русский роман о крахе Великого Революционного поколения, о вырождении титанов, вчера еще ворочивших мирами, очень рано достиг вершины собственно-литературного мастерства. Да между нами уже и записки Ковякина, писанные в 24 года, изобличают редкую набитость руки. Как писать, он понял очень рано. Дальнейшие его искания сводились к выработке цельного мировоззрения, без которого русский писатель невозможен. Леонов так его и не выработал, к чести своей. Он потому и ощущал себя бесприютным странником, как в гениальном рассказе «Бродяга». В пирамиде этот страх ожил в образе Матвея Лоскутова, бесприютного священника-еретика, живущего в кладбищенском склепе. О русском спорят очень много. Некоторые договариваются до того, что русский народ вообще без ценностей. Позволим себе заметить, что русские ценности попросту лежат не в идеологическом поле. Русские – не идеологизированный народ». В том смысле, что в жизненном поведении они следуют не закону и не догме. Почему законы оказывается традиционно бессилен перед русской реальностью. Из всех догм и вероучений, в том числе христианства, русские берут то, что им близко и нужно. Вообще этот народ как-то ближе прочих европейцев расположен к самому ядру жизни – к ее веществу, по-платоновски говоря, к реальности, как она есть, не преображенной никакими милосердными гипнозами». Отсюда целительный иронический цинизм большинства отечественных поговорок, резко выраженные горизонтальные связи при искусственности и хрупкости вертикальных, равнодушие к политике, склонность к переваливанию ответственности на власть, сосредоточенность на творчестве и труде в ущерб историческому деланию, очень, в сущности, суетному, и так далее». Леонов как раз имел дело с этой реальностью, с человеком как таковым, не облагороженным никакими идеалистическими представлениями, а потому наиболее болезненной темой, заботившей его применительно к человечине, как называл он человечество, была проблема, обозначенная в апокрифической книге Еноха, главным мифологическим источнике пирамиды. Несовершенство проекта, заложенное в нем изначально». Господи, в твоей формуле ошибка. Я знаю. Именно это несовершенство, толчок истории, залог ее развития. В человеке нарушен баланс огня и глины, а потому в конце своего пути человек обречен уничтожить мир. Это и есть главная цель истории. Отсюда ее неизбежный эсхатологизм. Отсюда же пессимизм большинства леоновских героев. Он говорил Чуковскому, что заветные мысли надо вкладывать в уста отрицательных персонажей, и потому Леоновскую эсхатологию в «Русском лесе» излагает Грацианский. Любопытно, что к сходным выводам о необходимости уничтожения мира как о высшей точке человеческой истории приходят разные люди в разное время. Сравнительно недавно это обосновал Веллер в своей «Всеобщей истории всего», но у него там не сделан еще один важный вывод, а у Леонова сделан. Вывод этот означает, что с развитием прогресса человечество обязано будет озаботиться собственной интеллектуальной деградацией, нравственным и умственным нивелированием и даже прямой отрицательной селекцией. Грубо говоря, единственным условием самосохранения становится спланированное, сверху организованное вырождение, которое и будет главным содержанием истории в ближайшие тысячелетия. 20 век – рубеж, в котором с особенной ясностью обозначилась его неизбежность, потому что иначе будет «сами видите что». В результате вся история человечества действительно приобретает вид пирамиды или, как рисовал Демков для Дуни Лоскутовой, сплющенных треугольников со всеубывающей высотой. Чем дальше, тем уже. До абсолютного нуля и перерождения в финаль. Концепцию эту у Леонова излагает «Сталин». Что вполне понятно, но почему-то современным людям приходится заново открывать эти вещи, которые для современников были азбукой.